Глава седьмая. Торнадо. Киллиан спускался по склону так быстро, как только мог. Судно из Испании, на котором прибыл отец, уже пришвартовалось, он опоздал. Киллиан остановился и осмотрелся, щурясь от солнечных лучей. Трое мужчин на причале разгружали баржу. Отец, опустив плечи, сидел на чемодане на самом краю пристани. Киллиан уже открыл было рот, чтобы позвать его, но остановился. Что-то было не так. Он ожидал увидеть раздражение, но Антон в глубокой задумчивости смотрел на море. Это заставило вздрогнуть. Однако он подошел и сказал бодрым голосом, «Извини, пап, не смог приехать раньше». Антон поднял голову и поприветствовал сына печальной улыбкой. Увидев его лицо, Киллиан был потрясён. За несколько месяцев отец постарел на годы. После вчерашнего шторма на дороге осталось упавшее дерево. Он старался говорить бодро и уверенно. Ты ведь знаешь, как это бывает. Пришлось подождать, пока уберут. Не волнуйся, сынок. Было приятно посидеть просто так. Антон поднялся, они обнялись, и Киллиан почувствовал, как ослабели прежде сильные руки. Пойдем скорее. Он поднял чемодан. «Можешь представить, как мы ждем новостей из дома? Как там мама и Каталина? Было много снега, когда ты уезжал? А дядя Хакоба и его семья, как они?» Антон улыбнулся и поднял руку. «Давай подождем, пока не встретимся с твоим братом. Мне не придется отвечать дважды». Машина стояла наверху, и Антон, взглянув на крутой подъем, вздохнул. — Давай пойдем потихоньку. Я не такой резвый, как ты. Киллиан предложил ему руку. — Папа, это нормально — быть уставшим после такого долгого путешествия. Всю дорогу до Сампаки Киллиан не переставал говорить, рассказывая отцу о плантации и о друзьях в Санта-Исабель. Антон слушал и кивал, улыбаясь. Он прожил достаточно долго, чтобы понять, Монолог его младшего сына наполнен страхом. У мальчика есть глаза, и очевидного уже не скрыть. «Масса, Киллиан!» — крикнул запыхавшийся Симон из окна грузовика. «Масса, Киллиан! Скорее, сюда!» Машина подняла облако пыли, которое теперь медленно оседало на дороге. Киллиан проверял, правильно ли установлены ловушки для белок. белки на Фернандо По были совсем не такими, как у них в долине. Крупные, не меньше кроликов, и питались они не шишками, а стручками какао. У некоторых даже были крылья, и они напоминали летучих мышей. Симон, не переставая, давил на клаксон. «Масса!» — снова крикнул он. «Скорее, пожалуйста, залезайте в грузовик!» «В чем дело?» — подбежал Киллиан. «Масса Антон! Он был найден без сознания в офисе. Он в больнице у массы Мануэля, с ним масса Хакоба. Хосе послал меня искать вас. Пожалуйста, быстрее!» Хотя Симон ехал на полной скорости, Киллиану казалось, что они тащатся медленнее черепахи. С марта здоровье Антона ухудшалось с каждым днем. Отец сдержался И даже шутил, говоря, что оформлять документы намного сложнее, чем работать на плантации, но Килиан и Хакоба отказались от отпусков, отложив их до момента, когда отцу станет лучше. При каждой возможности Антон теперь подробно рассказывал сыновьям, как вести дела дома в Испании, наставлял, сколько им следует оставить скота, называл примерную цену, по которой разумно продать кобылу и ягнят. попросил немного повысить зарплату пастуху, оговорил количество жнецов, которых нужно будет нанять, чтобы накосить достаточно сена на зиму. Он также инструктировал их по содержанию дома, требовался ремонт кровли, в сарае попросил заменить балку, в стене курятника нужна опора, и все хорошо бы побелить. Он подсчитал, что части денег, полученных на острове, да еще того, что будет выручено от продажи скота, должно хватить на все, но можно, в конце концов, каждый год что-то делать понемногу. Он не только говорил об этом, записал все свои расчеты в двух экземплярах под копирку, один оставил для братьев, а другой отправил почтой в Испанию. Наедине с килианом, Антон рассказывал об отношениях между семьями в Посолобино и Сербиане, причем он помнил историю с незапамятных времен. Киллиан слушал и молчал, не зная, как реагировать. С одной стороны, ему было интересно, с другой — грустно осознавать, что отец, по сути, прощался с ним, даже если он использовал как предлог для разговора письма из дома, которые приходили все чаще. Грузовик резко затормозил у дверей больницы. килиан перепрыгивая через три ступеньки, ворвался в помещение. Медсестра испуганно показала ему на комнатку рядом с кабинетом врача. Отец лежал в кровати с закрытыми глазами. Хакоба сидел на стуле в углу, опустив голову и сцепив руки. Хосе Панура стоял у кровати. И еще одна медсестра собирала инструменты на металлический поднос. Выходя из комнаты, она чуть не врезалась в Киллиана. «Ох, прошу прощения!» Киллиан вздрогнул. Голос. Он уже слышал его. Их взгляды встретились. Это была она. Жена Мосси. Но он даже не знал ее имени. В этот момент вошел Мануэль. «Антон сейчас находится под действием снотворного», — сказал он. Мы дали ему увеличенную дозу морфия. «Увеличенную дозу?» — переспросил килиан Врач посмотрел на Хосе, тот покачал головой. «Мы можем поговорить в моем кабинете?» Все вчетвером перешли в другую комнату. Мануэль сразу перешел к делу. Антон уже несколько месяцев получает морфин, чтобы справиться с болью. Он не хотел, чтобы кто-то знал. У него неизлечимая болезнь, неизлечимая и неоперабельная. Боюсь, это всего лишь вопрос дней. Мне жаль. Киллиан повернулся к Хакоба. — Ты знал? — Так же, как и ты, — грустно ответил брат. Но я понятия не имел, что это настолько серьезно. — А ты, Йозе? Хосе заколебался, прежде чем ответить. Антон взял с меня обещание, что я никому не скажу. Киллиан опустил голову. Хакоба положил руку на плечо брата. Оба знали, что их отец болен, но не знали, насколько. Он скрывал от них всю серьезность ситуаций. Но почему же они не уделяли больше внимания его постоянной усталости, отсутствию аппетита? «Все из-за жары», — говорил им отец тысячи раз. Проклятой жары! Знала ли мать? Братья растерянно посмотрели друг на друга. Как они скажут ей? Как сказать женщине, что ее муж умирает за тысячи километров от дома и что она никогда его не увидит? Сможем ли мы с ним поговорить? Еле слышно спросил Киллиан. Да, Антон будет приходить в себя ненадолго. Я надеюсь, что морфин поможет облегчить агонию. Мануэль снял очки и начал протирать стекла уголком халата. «В Киллиан, Хакоба. Мне очень жаль. Время каждого когда-нибудь приходит. Медицина тут бессильна. Теперь все в руках божьих». «Бог не посылает болезни», — сказал Хосе, когда они вернулись к Антону, глаза которого все еще были закрыты. Создатель чудесных вещей, солнца, земли, дождя, ветров и облаков, не может быть причиной ничего плохого. Болезнь вызывается духами. Не говори ерунды, ответил Хакоба. Вещи в мире таковы, каковы есть. Тихо вошедшая медсестра наблюдала за ними от двери. Для нас, сказала она мягким голосом, болезнь это проклятие духов предков которых оскорбил или обидел больной или его семья вот почему мы проявляем такое рвение когда просим заступничество когда доставляем духам удовольствие обрядами и подношениями Хосе выглядел удовлетворенным ее объяснением килиан держаться за руку молчал хорошо тогда скажи мне усмехнулся хакоба что ты делаешь в этой больнице? Почему бы тебе не пойти и не призвать своих духов?» Киллиан вздрогнул от резкого тона брата, но девушка ответила таким же тихим и нежным голосом. «Есть неизбежное, но мы можем облегчить больному страдания Она подошла к Антону и положила влажную ткань ему на лоб. «Большинство болей можно снять самыми простыми средствами». горячими или холодными компрессами, ванными, растиранием, припарками из трав и листьев. Кому-то помогает пальмовое вино, смешанное со специями или морской водой. Девушка нежно прижала ткань к лбу Антона, затем сняла, намочила в тазики, отжала лишнюю влагу и снова вернула на лоб. Киллиан не мог отвести взгляда от ее рук. «Иногда», — Хосе указал на дочь, — Масса Мануэль позволяет ей использовать некоторые знания наших предков. Хакоба в ярости вскрикнул. — Ну, раз уж ты так много знаешь, какое лекарство есть для моего отца? Или ты... — Успокойся, Хакоба! — прервал килиан брата. — Хосе не меньше нас любит отца! Хакоба фыркнул и сел на стул. — Скажи мне, Хосе, — сказал Киллиан, глядя при этом на девушку. Что бы ты сделал, если бы это был твой отец? Киллиан, я нисколько не сомневаюсь в иностранной медицине и никого не хочу обидеть, но при его состоянии я... Он заколебался, но с уверенностью произнес, «Я бы обратился к колдуну». Раздался саркастический смех. «Заткнись!» сказал килиан и попросил хосе продолжить если бы это был мой отец кивнул хосе я бы повел его в часовню духов хранителей моей деревни чтобы освободить от недуга который его мучает но мы не можем перевести его возразил килиан давайте попросим колдуна прийти сюда осторожно предложил хосе хакоба взбесился. «Конечно! В обмен на табак и алкоголь он поставит на ноги нашего отца!» Киллиан задумался. Случайно он поймал взгляд девушки. «Стоит попробовать», — казалось, говорили ее янтарные глаза. «Хорошо», — согласился он. Она улыбнулась и повернулась к отцу. «Надо отправить Симона в Бесаппо. Он быстро доберется». Хакоба встал и направился к двери, качая головой. «Это смешно! Все эти контакты с черными свели тебя с ума, Киллиан!» Дверь за ним захлопнулась. Киллиан выскочил следом и остановил его. «Что это было, Хакоба?» Брат не мог смотреть ему в глаза. «Ты уже давно предпочитаешь советы Хосе моим, братишка!» «Неправда!» — возразил Киллиан. Отец и Хосе друзья, и Хосе просто хочет помочь. Ты слышал, Мануэля? Отец умрет, это неизбежно, и нечего цепляться за ложные надежды. Об отце здесь хорошо заботятся, вот что имеет значение. Его голос дрогнул. Я хочу, чтобы это случилось как можно скорее. Звучит жестоко, но для отца так будет лучше. Глядя на сжатые губы Киллиана, Хакоба попробовал вспомнить момент, когда они начали отдаляться друг от друга. Раньше младший брат постоянно задавал ему вопросы и с трепетом слушал ответ. Раньше. Киллиан больше не нуждался в нем, отец умирал, и Хакоба чувствовал себя одиноким. Во всем виноват проклятый остров. Он поймал их в невидимую сеть и прикончит всех, как проделывал раньше с другими. ты стал упрямым килиан оставь отца в покое ты слышишь меня я отдал согласие хакоба и не собираюсь возвращаться к этому твердо ответил килиан но мы еще посмотрим у антона были короткие минуты просветления, когда он мог поговорить с хосе и сыновьями особенно килианам который почти не покидал его Возможно, впервые в жизни они говорили без стыда об очень личных вопросах. Бесконечное расстояние до дома, ненасытная июньская погода и уверенность в близком прощании давали раскованность несвойственную горцам. «Киллиан, тебе не нужно торчать здесь все время», — сказал Антон, когда братья пришли вдвоем. «Ты не можешь бросить свою работу. Иди с Хакоба, сынок». Хакоба казалось, что стены больницы рушатся вокруг него. Ему тяжело было находиться с отцом, и он предпочитал прикрывать Киллиана на работе, чтобы избежать мучительных сцен. «Нет, папа, я не уйду. Там вполне могут обойтись без меня, до урожая далеко. Кстати, представляешь, мне кажется, что с каждым годом стручки становятся больше». «Мне здесь хорошо, мальчики». заявил Антон со всей возможной уверенностью. «Медсестры заботятся обо мне, особенно дочь Хосе. Ты видел ее глаза, сынок? Они почти прозрачные». Киллиан кивнул. Еще бы ему не знать. Когда бы она не появлялась в дверях, его настроение пусть чуть-чуть, на улучшалось. В остальное время он был подавлен и напуган. Не то чтобы он боялся смерти, Но мысль о том, что отец на его глазах испустит последний вздох, заставляла вздрагивать. Мать справилась бы лучше, по крайней мере, с большей любовью. Он постоянно думал о Марианне и Каталине. Домой он отправил телеграмму, чтобы сообщить о состоянии отца. Пока он писал, ее плакал, но перед отцом не мог допустить слез. Килиан «Да, папа?» Тебе придется взять на себя заботы о семье и доме. Ты более ответственный, чем Хакоба. Обещай мне. Киллиан согласился, не осознавая серьезности обещания. В сущности, ничего особенного. Он будет управлять поместьем Рабалтуя, как его родители и как их родители прежде. Почему ты вернулся, папа, если чувствовал себя плохо? В Испании хорошие врачи». Тебе было бы комфортно дома?» Антон помолчал, прежде чем ответить. «Ну, как слоны, я выбрал свое место, чтобы умереть. Я провел здесь столько лет, что это кажется мне правильным. Эта земля дала нам много, сынок, больше, чем мы дали ей. Киллиана это не убедила. Но папа, подумай о маме. Не знаю, поймешь ли ты, если я попытаюсь объяснить. Киллиан слышал эти слова много раз в жизни. Попробую. Антон закрыл глаза и вздохнул. Киллиан, я не хотел, чтобы твоя мама видела мое безжизненное тело. Вот так просто. Киллиан похолодел. Мы с твоей мамой, — продолжил Антон, — любили друг друга. Очень. Даже несмотря на расстояние. Когда мы прощались, мы оба знали, что больше не увидимся. В словах не было нужды. Бог пожелал, чтобы я ушел первым, и я благодарен ему за это. Голос сорвался, отец моргнул, взгляд затуманился. Я немного отдохну, сынок. Киллиан зажмурился. Больше всего в эту минуту ему хотелось оказаться в долине, Чтобы мать приготовила рагу из кролика или из горного козла, но тогда непременно с шоколадным соусом, а на десерт выпекла булки в форме колечек, как в праздничные дни. Чтобы отец привез им подарки из далекой жаркой страны, чтобы сестра жаловалась на его шалость, уперев руки в бока, и чтобы брат позволил ему пройтись по краю тропинки в горах, где дух замирает от высоты. Он хотел съесть кусок хлеба с сахаром и сливками, и чтобы снег скрыл осенний мрак. Когда его отец уйдет, он будет нести ответственность за семью. Может, он и хотел бы быть похожим на Хакоба, который прогонял горе с помощью пары стаканов Маламбы, виски или бренди, но он был не таким. Киллиан подпер голову руками, и по его спине пробежала дрожь. Душа тосковала по снегу. Он становился старше, но был напуган. Этого страха он не знал в горах. Дверь открылась, и Киллиан с надеждой поднял глаза, но это был Хосе. Он подошел и нежно сжал руку Антона. «А, Хосе! Мой верный Хосе!» Антон открыл глаза. «Ты тоже здесь!» «А что с твоим лицом?» Он попытался улыбнуться. — Ну же, Хосе, мне повезло больше, чем туземцам. Затем он повернулся к килиану: Знаешь, Киллиан, что делают буби, когда кому-то очень плохо? Они отводят заболевшего в хижину рядом с деревней и оставляют там. Каждый день приносят ему жареный бананы или батат, немного пальмового масла, воду. Так продолжается, пока смерть не кладет конец страданиям человека. Отец замолчал. Ему было сложно так долго говорить, а потом продолжил. Я услышал это от одного миссионера, который провел много лет среди Буби. Скажи мне, Хосе, это правда? Правда, Антон. Но духи всегда с нами. В хижине или в больнице. Мы никогда не бываем одинокими. Антон снова слегка улыбнулся и закрыл глаза. Киллиан прислушался. За стенкой шел разговор на повышенных тонах. — Отец Рафаэль спорит с доктором, — шепнул Хосе. — Твой брат сказал ему, что мы подумываем о том, чтобы позволить нашему колдуну лечить Антона. Киллиан нахмурился и пошел в кабинет Мануэля. При его появлении мужчины сразу замолчали. Мануэль сидел за столом, Хакоба напротив него, отец Рафаэль стоял у окна. «Есть проблемы?» — спросил Киллиан. «Да, есть Киллиан», — ответил отец Рафаэль, и его щеки покраснели от гнева. «Вы должны знать, что я крайне недоволен тем, что кто-то из колдунов или как их там, знахарей, собирается приблизиться к твоему отцу». Он в руках одного и истинного Бога!» Киллиан бросил на брата, испепеляющий взгляд и возразил. «Мой отец, наш отец, провел всю свою жизнь между Посолобина и Фернандо По. Я не понимаю, почему он не может попрощаться с этим миром в обеих традициях. Потому что это неправильно! Ваш отец всегда был хорошим католиком. То, что вы хотите сделать, абсурдно!» «Если бы мама была здесь», — вмешался Хакоба, — «она бы объяснила тебе». «Но ее здесь нет, Хакоба!» — крикнул Киллиан. Внезапно утомленный он сел на стул, понизил голос и спросил, «Есть ли закон, запрещающий черным молиться за спасение белой души?» «Нет, такого нет», — недовольно ответил отец Рафаэль, сложив руки на большом животе. «Но вы держите в уме другое, Киллиан. Вы думаете не о молитве. Вы хотите, чтобы черный колдун вылечил вашего отца. Вы усомнились не только в работе врачей, но и в воле Божьей. Это грех, сын мой. Вы бросаете вызов Богу». Он повернулся к врачу. «Мануэль, скажи ему, что это все совершенно неразумно». Мануэль посмотрел на килиана и вздохнул. «Лекарства нет, Киллиан». Ни у нас, не у Буби. То, что вы сделаете, будет пустой тратой времени. И пусть это и не запрещено, но если Гарус узнает об этом, он будет в ярости. Он не считает, что нам следует обращаться к черным традициям. Его пальцы барабанили по столу. Не время для экспериментов, ты знаешь. — Я доверяю Хосе, — упрямо ответил Киллиан. «Что-нибудь еще?» Отец Рафаэль поджал губы и покачал головой, затем подошел к двери и сказал, «Делай, что хочешь, сын мой. Но после всего этого я проведу соборование. Долг есть долг». Повисла неловкая тишина. Хакоба начал шагать по комнате, ероша волосы и вздыхая. Наконец он сел рядом с братом. «Он также и мой отец», «Ты не можешь сделать это без моего согласия!» «Разве недостаточно того, что я хочу это сделать? Какое для тебя это имеет значение?» Киллиан потер виски, сдерживая слезы. «Ему всего 56 шесть, черт возьми!» «Хакоба, ты знаешь, как много внуков у Хосе, а папа никогда не увидит своих!» Он всю жизнь горбатился, чтобы сделать жизнь лучше для нас, для семьи, для дома. Это нечестно, не испробовать все. Нет, нечестно. Хорошо. Делай, как знаешь, — выдохнул Хакоба. Но я не хочу ничего об этом знать. Он покосился на доктора. «Мануэль, послушайте, это не имеет отношения ко мне», — сказал доктор. «Я люблю тебя, килиан Я люблю вас обоих. Колдун, обряды — это не принесет ни хорошего, ни плохого», — он пожал плечами. «После стольких лет на Фернандо По мало что может меня удивить». На следующее утро, когда должен был прийти Тьянто, колдун, Антон едва мог произнести несколько слов. Лицо его наполнилось болью, он тяжело дышал. В комнате с ним был Киллиан, Хосе и его дочь. Колдун с порога поблагодарил белого человека за щедрые подарки, которые тот прислал через Симона. Затем надел головной убор из перьев и закурил трубку. Вытащил из большой торбы амулеты и стал завязывать на руках, ногах, талии и шее Антона. Амулеты были сделаны из раковин улиток, перьев птиц, пучков овечьей шерсти и листьев священного дерева ико. Хосе с дочерью стояли в почтительной позе. Киллиан молча наблюдал за происходящим. Он предположил, что амулеты служат для того, чтобы отогнать злых духов. Когда он увидел отца во всем этом, он начал было сожалеть, что не послушал брата, но в глубине сердца теплилась надежда. Рассказы о чудесах он помнил с юности. Он подумал об образе веры Сарагосы, которая помогала тем, кто в этом нуждался. Разве имеет значение, кто совершает чудеса? Важно другое, чтобы они произошли. Взглянув на отца, он увидел слабую улыбку на его губах. Покончив с амулетами, колдун снял с пояса тыкву, наполненную маленькими ракушками, высыпал ракушки на ладонь, и, призвав духов, попросил их найти причину болезни и средство, с помощью которого можно вылечить ее. Затем достал из торбы два круглых гладких камня и поставил один на другой. Хосе шепнул, что камни подскажут, выживет больной или умрет. Сердце Киллиана замерло. Держа над камнями руку, колдун бормотал что-то и, наконец, замолчал. Хосе нахмурился и посмотрел на килиана. Без всякого перевода Килиан уже знал что услышит Надежды нет Когда колдун ушел Хосе сказал: Ты поступил правильно килиан. Ты испробовал все Килан кивнул, подвинул стул и сел рядом с отцом. Он не заметил как Хосе с дочерью вышли Крепко держал руку Антона в своей, впитывая ее тепло. Лопасти потолочного вентилятора монотонно жужжали. Много позже пришли хакоба и отец Рафаэль. Братья почтительно наблюдали, как священник проводит свой обряд. Внезапно, словно почувствовав присутствие сыновей, Антон начал проявлять беспокойство. Он схватил братьев за руки с необычной силой и мотал головой из стороны в сторону, как будто сражался с чем-то. На мгновение он открыл глаза и громко и ясно сказал: "Торнадо. Жизнь похожа на торнадо. Покой, ярость и снова покой". Последовал хриплый вздох, и грудь перестала вздыматься. Килиан Полностью опустошенный, увидел, как пришла смерть. Киллиан вспомнит слова отца, когда на остров обрушится торнадо невероятной силы. Всё началось с маленького облачка в зените, Которое на глазах становилось все больше и темнее. Звуки стихли, жизнь, казалось, замерла. Вскоре послышались отдаленные раскаты грома, а первая же молния, которую увидел Килиан, вспыхнула с такой силой, что он подумал будто загорелся сам воздух. Ветер раскачивал пальмы, клонил их к земле. Затем хлынул ливень, вселенский потоп, грозящий погубить мир. Но когда всё закончилось, воздух был пропитан восхитительной чистотой. Наступил покой. Жизнь продолжалась. Они решили, что Антона следует похоронить на кладбище в Санта-Исабель. Медсестры подготовили его к погребению. Дочь Хосе нарисовала маленькие отметины на груди у самого сердца. — Эти знаки очищают тело, — пробормотала она, обращаясь к братьям. — Теперь оба ваших белых предка — Встретят вас со всеми почестями, как придет час. Вы сможете переходить из одного мира в другой без трудностей. Гроб погрузили на грузовик. Проводить Антона в последний путь собрались многие, и для этого Гарус выделил два фургона. Братьев повез на Мерседесе управляющего, печальный и Еремия. Когда похоронный кортеж проезжал по поселку, Черные рабочие, закрыв двери и окна, звонили в деревянные колокольчики. Хосе объяснил, африканцы считают, что душа следует за телом, пока оно не будет предано земле, но иногда душа задерживается в местах, где жил покойник, так что колокольчики должны отпугнуть душу, чтобы она не осталась в поселке, а двери и окна закрывали, чтобы душа не спряталась, проскользнув в дом. Слушая Хосе, Киллиан думал о том, как бы отца похоронили в Посолобино. Когда кто-то умирал, тело до похорон оставалось в доме, над ним читались молитвы на латыни. Никто не плакал, ведь душа переходила в иной, возможно, лучший мир. В день погребения гроб с усопшим крепкие мужчины на своих плечах переносили в церковь, где священник служил мессу, а уже оттуда... под звук церковного колокола, несли на кладбище. Потом все шли на поминки. Женщины готовили фасоль в больших горшках, обязательное поминальное блюдо у них в горах. Киллиан помнил, что в совсем уж детском возрасте похороны и поминки для него с братом были чем-то сродни празднику, ведь они виделись с дальними родственниками. Правда, смущало, что некоторые люди все же плакали. Киллиан никогда не задавался вопросом, почему колокол звонит на похоронах. Возможно, как и колокольчики Буби, церковные колокола отпугивали душу, а может и не отпугивали, направляли. Их дом в Посолобино был очень далеко. Сможет ли душа отца найти путь домой? На кладбище для Антона выбрали место под тенью двух огромных сейб. Хорошее место. Несколько человек, нанятых гарусом, установили каменный крест, на котором были высечены имя отца, даты его рождения и смерти, но также и название деревни, в которой остался его дом — Пасалабино. Киллиан решил, что это будет ниточкой между Пасалабино и Фернандо По. Эмилио, Дженероса, Хулия, другие знакомые из Санта-Исабель, все присутствовали на похоронах. Сантьяго, прибывший на остров одновременно с Антоном, не скрывал слез. Хакоба стоял рядом с Хулией. Она взяла его за руку, чтобы поддержать, и он чувствовал нежное поглаживание тонких пальчиков. Ему не хотелось отпускать ее руку, даже когда подошел Мануэль. Хулия, прощаясь, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку, дотронулась до лица. сердце от этого защемило еще больше. Все разошлись, но Килилиан и Хакоба продолжали стоять у могилы. Хооссе выкопал в изголовье ямку и посадил небольшое священное дерево, затем разложил по периметру камни воткнул колье. Это изгонит души других умерших людей. — пояснил он. Хакоба отступил на несколько шагов, но ничего не сказал. Киллиан не отрывал взгляд от каменного креста. «Кто будет смотреть за твоей могилой, когда мы уедем?» Он знал, что Хосе будет трудно делать это. И Еремия сказал, что Буби боятся посещать кладбище. Они считают, что это может вызывать много смертей в деревне. Если бы отца похоронили дома в Посолобино, мать приходила бы каждый день, ну или каждую неделю. Всегда был бы кто-то, кто разговаривал с ним. Почему ты не остался в Испании, папа? Ему придется написать письмо матери. Конечно, она захочет знать все подробности, последние слова отца, момент соборования, заупокойная месса, Сколько людей пришло проводить в последний путь? Он напишет, что у нее нет причин волноваться. Жизнь продолжается, и семья не будет нуждаться в деньгах. — О чем ты думаешь? — спросил подошедший Хосе. — Интересно, — ответил Киллиан, указывая на могилу Антона, — где он сейчас? — Он с вашими предками. — Я уверен. он счастлив с ними. Киллиан кивнул и произнес простую молитву, пожелав отцу доброго путешествия, где бы он ни был. Хакоба отошел к воротам кладбища, чтобы они не видели его слез. Антон умер в конце июня 1955 года, в тот же день, когда в долине, за тысячи километров от Фернандо-По, Началось празднование святых покровителей лета. Сельскохозяйственные работы были в разгаре, а в августе страда началась на острове и продолжалась до января. Это были тяжелые месяцы работы в сушилках. килиан работал днем и ночью. Вся его жизнь вращалась вокруг работы. Курил и пил в свободное время он больше, чем следовало, к тому же стал замкнутым и вспыльчивым. Хакобо и Хосе забеспокоились. Сначала они думали, что причиной тому смерть Антона, но проходили недели и становилось еще хуже. Киллиан кричал на рабочих, чего никогда раньше не делал, и вечно выдумывал какие-то проблемы. — Киллиан! — умолял его брат. — Ты должен отдохнуть! — Я отдохну, когда умру, — отвечал Киллиан, латая крышу одного из бараков. кто-то должен это сделать. Хосе хмурился. Рано или поздно масса килиан сорвется. Так и вышло. Вскоре после Рождества Киллиан заболел. Началось все с небольшой температуры, которая за два дня поднялась до верхней отметки термометра. И только тогда он согласился лечь в больницу к Мануэлю. Несколько дней он провел в бреду, И в бреду повторялась одна и та же картина. Он и отец находились в своем доме в долине, снаружи лил ливень. Было слышно, как ущелье переполняется, как вода сметает все на своем пути. Поток стал сметать дома. Они должны были уйти, чтобы избежать смерти. Киллиан настаивал, но отец отказывался. Говорил, что устал и никуда не пойдет. Киллиан в отчаянии кричал на него, Но Антон продолжал сидеть в своем кресле-качалке. Плача и крича, Киллиан в конце концов убежал. Чья-то рука дотронулась до него, чтобы успокоить. Он открыл глаза, отгоняя прочь кошмары, увидел вентилятор над головой, а потом пару больших светлых глаз. Дочь Хосе нежно смахнула медные пряди с его вспотевшего лба. Если ты не почтил своих мертвецов должным образом, духи будут мучить тебя. Тебе не нужно приносить в жертву козла и курицу. Почти их по-своему, и дух Антона оставит тебя в покое. Отпусти его. В конце концов, Бог создал все, даже духов. Просто отпусти. Этого будет достаточно. Килян крепко сжал губы, Подбородок задрожал, он чувствовал себя усталым и слабым, ему не хотелось, чтобы она уходила. Пальчики девушки были тонкими и легкими, а свежее дыхание всего в нескольких сантиметрах от его пересохших губ. Он хотел спросить ее имя, но тут распахнулась дверь и влетел Хакоба. Девушка выпрямилась, но Киллиан удержал ее руку. «Боже мой, Киллиан!» «Как ты себя чувствуешь?» Хакоба нахмурился, глядя на медсестру. Пока болел отец, он не обращал на нее внимания, разве только что злился за фокусы с колдуном, который все равно ни черта не помог, а теперь подумал, «Ого! Откуда взялась эта красотка?» Когда он пришел в сознание, обратился он к девушке, «Ты не думала мне сообщить?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Киллиану. — Черт побери, братишка! Еще немного, и ты бы отправился к отцу! Киллиан закатил глаза, девушка отошла, и Хакоба сел на кровать. — Серьезно, Киллиан, я очень волновался. Ты здесь уже пять дней с лихорадкой. Мануэль заверил, что это пройдет, но сколько же можно? Он покачал головой. — Потребуется время, чтобы вернулись силы. Я говорил с Гарусом, и мы думаем, что тебе следует поехать домой отдохнуть. — Я тоже рад тебя видеть, Хакоба, — заговорил Киллиан, — но я не поеду домой. — Почему? — Не хочу. Не сейчас. — Киллиан, я никогда не встречал никого упрямее тебя. Смотри, это письмо от мамы. Пришло пару дней назад. Он сунул руку в карман рубашки и достал конверт. «Свежие новости!» «Я очень хотела рассказать вам поскорее. Каталина выходит замуж. Что вы думаете об этом? За Карлоса из поместья Гуари. Вы его помните?» Киллиан кивнул, а Хакоба продолжил. «Это неплохо. Не сказать, чтобы у них было много денег, но Карлос крепкий работник и достойный человек. Мама пишет о приданом спрашивает, что мы думаем. Свадьба, конечно же, будет только после траура, и они официально не объявили о помолвке, но... Хакоба остановился, когда понял, что брат слушает его равнодушно. «Дружище, ты перешел из одной крайности в другую. Раньше всем интересовался, а теперь как в нору залез. Жизнь продолжается, перестань хандрить!» Киллиан повернул голову, и его глаза встретились с глазами девушки. Она перекладывала лекарство на столике. Соглашаясь с последними словами Хакоба, сестричка кивнула. Жизнь продолжается, повторил Килиан, чувствуя, что тонет в этих невозможных глазах. Раздался тихий стук в дверь. Как раз вовремя, воскликнул Хакоба. Килиан увидел сад. На ней было простое белое хлопковое платье до колен с принтом из голубых лабелей по подолу, талию перехватывал узкий пояс. Он никогда не видел ее без украшений и макияжа, как сейчас, но так она выглядела даже красивее. — Я вчера отправил ей записку, — торжествующе объяснил Хакоба. — Мне нужно вернуться к сушилкам. а Сад будет присматривать за тобой, пока ты не станешь самим собой, Киллиан!» Он посмотрел на часы, встал и похлопал брата по плечу. «Все! Ухожу! Ты в надежных руках!» Сад присела на край кровати, поцеловала кончики указательного и среднего пальцев и погладила ими губы килиана. «Это не может быть правдой, мой масса!» сказала она мелодичным голосом Мы не виделись несколько недель я не позволю тебе забыть меня Посмотрев на медсестру она добавила обращаясь к ней Ты можешь идти я буду следить за ним Килиан заметил что девушка напряглась. она встретила его взгляд и одарила его улыбкой затем словно прочитав его мысли подошла и положила ладонь на его щеку. Сад приподняла брови и сказала что-то на Буби. Килиан закрыл веки и провалился в сон. Наступал сезон дождей, ливни чередовались с липкой дневной жарой. Работа на плантации не прекращалась ни на секунду. С августа по январь Неделя за неделей тысячи стручков какао проходили через руки сезонных рабочих. Под наблюдением Хакоба, Григорио, Матео и бригадиров рабочие собирали урожай маленьким крючком в виде косы, закрепленным на длинной палке. Извлеченные какао-бобы ссыпали в мешки и относили к дороге. На главном дворе работа кипела даже ночью. Бобы помещали в большие деревянные резервуары, где они ферментировались в течение трех суток, а после ферментации попадали в сушилки, под которыми протекал поток горячего воздуха. За процессом сушки следили килиан Хосе, Марсиал и Сантьяго. Нужно было все время переворачивать бобы, чтобы они прогревались равномерно. Затем бобы перемещали в большие емкости с отверстиями для остывания и пропускали через чистящую машину, и после сортировки упаковывали. Киллиан крутился целыми днями, и это помогало ему справляться с хандрой. Он ездил в Санте-Исабель только когда приходила его очередь закупаться в магазине Рибароса, или когда сад присылала записки с угрозами, что сама нагрянет к нему, если он не объявится. Он не хотел, чтобы она приезжала в сампаку, и для разрядки ездил сам, хотя у него уже не было прежнего влечения, и он знал, что для сад он всего лишь третий в очереди. Он перестал ходить в кино, ни разу после своего выздоровления не посетил вечеринки и отказывался от приглашений на обеды с Хулией, Мануэлем, Дженеросой и Эмилио. Он чувствовал себя спокойным только в компании Хосе, но и в деревню к нему ни разу не наведывался. Через два года после смерти отца Хакоба поехал в отпуск в Испанию, чтобы присутствовать на свадьбе Каталины. Вернувшись, он под виски рассказал килиану все подробности. «Жаль, что тебя не было, Киллиан». Каталина была бы рада, если бы мы оба повели ее колтарю вместо папы. А мама, ну, она, как всегда, сильная. Уж как она следила за тем, чтобы все прошло хорошо. Такой стол подготовила. И постаралась, чтобы дом выглядел наилучшим образом. Ты ей сказал, что мы не можем приезжать одновременно? Сказал, конечно. — но она знает, что ты вполне можешь сесть в самолет и быть дома через три-четыре дня. Раньше такого не было, а теперь, пожалуйста. Самолет — это слишком дорого. Мы не можем тратить лишнего, особенно теперь, когда нет отца. Но, может, ты и прав. Отцу хорошо платили, и большую часть денег он отсылал маме. Хакоба осушил стакан. Знаешь... когда ты приехал сюда четыре года назад, я поспорил с Марсиалом, что ты не продержишься до конца контракта». «Ты проиграл», — кивнул Киллиан. «Надеюсь, Марсиал тебя не разорил». Оба засмеялись. В столовую вошел Мануэль. «О, здорово, что вы здесь!» Доктор взял стакан и сел рядом. Увидел свет и захотел поговорить. «А, ну да, ты же один живешь. Это у нас тут компании», — Хакоба налил ему виски. «Ну, скоро все изменится», — Киллиан приподнял бровь. «Что, думаешь уехать?» «Нет, совсем нет», — Мануэль поднял стакан. «Выпьем за мою свадьбу». «Ого!» — ничего неожиданного в этом не было, — но Хакоба почувствовал укол ревности. «Мы с Хулией и ее родители поедем в Мадрид через пятнадцать дней. Поженимся там. Потом Дженероса и Эмилио вернутся, а нас не будет около трех месяцев». Хакоба допил виски и с глухим стуком поставил стакан на стол. «Я счастлив за тебя, Мануэль», — сказал он веселым тоном. «Правда? Тебе очень повезло». «Хулия — замечательная девушка!» «Я знаю». «Отличные новости, Мануэль!» килен говорил искренне. «А потом что? Ну, какие у вас планы?» «Хулия согласилась жить здесь, в Сампаке. Докторский дом достаточно большой для семьи. Она умеет водить, поэтому может продолжить работу в магазине своих родителей. Примерно так. Дальше мы не загадывали». — Ох, Мануэль, ты же будешь под наблюдением все время! — пошутил Хакоба. Мануэль улыбнулся. — Я ничего не имею против. Пусть наблюдает. Да и скрывать мне нечего. — А ты разве не подумывал о переезде в Мадрид? — спросил килиан И вот еще что. хули жизнь на плантации может показаться скучной. Она привыкла к городу, и Мадрид бы ей подошел. Мануэль пожал плечами. — Нет, тут ты не угадал. Хулия и слышать не хочет об отъезде. Она любит этот остров. В любом случае, если она найдет условия в сампаке сложными, всегда можно снять дом в Санта-Исабель. Посмотрим. Он посмотрел на часы. — Ну ладно, парни, мне пора. Надо перед сном посмотреть пару больных. Когда они остались одни, Киллиан не удержался от комментария. Ты воспринял это лучше, чем я ожидал. А что такое? Дружище, ты ее упустил. Не говори ерунды, Киллиан. Считай, что я сделал ей одолжение. Что ты имеешь в виду? Ну, это очевидно. Кто-то вроде хули заслуживает кого-то вроде Мануэля. Я их свел, аминь. Хакоба плеснул виски в стакан и стугнул о стакан брата. Жизнь продолжается, мальчик. Хулия и Мануэль вернулись из долгого медового месяца в самом начале осени. Хулия каждый день ездила в город, чтобы работать в магазине своих родителей. Мануэль ничего не имел против. Дождливым ноябрьским утром Хакоба отправился в Санта-Исабель за покупками. Паркуясь, он увидел Дженеросу и Эмилио, садящихся в красно-кремовую машину. Вокс-холл 1953 года. Совсем не дешевая игрушка. Значит, дела у них шли хорошо. Он подошел и дружески поздоровался. — Извини, мы не можем остаться, Хакоба. Дженнероса поправила воротник шелкового пиджака цвета корицы. — Опаздываем на мессу в честь покровителя города, а потом поедем на обед к губернатору. Она гордо указала на своего мужа. «Ты слышал? Эмилио назначен в местный совет. Ох, ему предстоит столько работы! Ничего не происходит месяцами, а потом все сразу накатывается. Уже сейчас нужно приступить к подготовке фестиваля следующего года. Грядет столетие со дня прибытия иезуитов на остров. Что там еще, дорогой?» Хакоба еле сдержал улыбку, увидев хмурый взгляд Эмилио. «Кстати!» продолжила она. «Вы там слышали о трагедии в Валенсии? Почти 100 человек погибло, кто-то устроил взрыв». Про взрыв Хакова ничего не слышал. «Ну тогда скажи Лоренцо Гарусу, что правительство острова откликнулось на призыв. Мы уже собрали двести тысяч песет и хотим отправить груз какао. Любая помощь приветствуется». Эмилио повернул ключ зажигания и, Машина заурчала. «Ну, до свидания, до свидания!» — заторопилась женщина. «Хулия позаботится о тебе», — сказал Эмилио через окно. «Она в магазине». Хакоба кивнул и подумал, что с такой матерью, как Дженни Росса, неудивительно, что у хули такой решительный характер. Он зашел в магазин и увидел девушку на шаткой лестнице, Хулия пыталась добраться до коробки, которая была слишком высоко. Увидев ее загорелые ноги под огненно-красной юбкой, Хакоба вдруг почувствовал прилив желания. Тихий голос в голове снова упрекнул его за то, что он отступил. Но теперь поздно. Такая женщина, как Хулия, всегда будет рядом со своим мужем. Достаточно было взглянуть на лицо Мануэля, чтобы понять, насколько он счастлив. утешение он подумал, что жениться на ней означало бы не только потерю свободы, но и возможности когда-нибудь уехать отсюда. Рано или поздно он вернется в Испанию, как и Киллиан, а Хулия останется здесь. Об этом говорил Мануэль, но он и сам ни капли не сомневался, Хулия приросла к острову. Он подошел ближе и сказал, «Будь осторожна, птичка». Девушка испугалась, схватилась за полку, чтобы не упасть, но все равно покачнулась. Сильные руки обхватили ее за талию и медленно опустили на пол. Несколько секунд она стояла, не смела поднять голову. Она никогда не была так близка с Хакоба, и ее бросило в жар. Самое разумное было бы вывернуться из его объятий, но она не хотела. Хакоба чуть отодвинулся, чтобы посмотреть ей в глаза, и она почувствовала, как в животе что-то забилось, приоткрыла губы и прижалась к нему, лаская его черные волосы кончиками пальцев. Они целовались медленно и жадно, отрываясь ненадолго, чтобы глотнуть воздуха. Затем она выскользнула из его объятий. «Никогда не делай так больше», — сказала Хулия прерывистым голосом. «Мне жаль», — Хакоба покачал головой. «То есть на самом деле нет, мне не жаль». «Я имела в виду, что ты напугал меня на лестнице. Я чуть не убила себя. Ну и остальное тоже». — Мне показалось, что тебе понравилось. — Слишком поздно, Хакоба. — Но нет, Хакоба, я клялась перед Богом и моей семьей быть верной мужу. — Тогда почему ты позволила мне? Хулии хотелось сказать, что это был ее приз за многие дни, которые она провела в мечтах о том, чтобы он поцеловал ее, и о том... что если бы он захотел, у них могло быть совместное будущее. Но теперь все. Она пожала плечами. — Это просто произошло, и мы больше никогда не будем об этом вспоминать. Хорошо? Хакоба неохотно согласился, хотя не в его правилах было ставить точку там, где могла стоять запятая. Хулия удивила его. Из своего опыта общения с белыми женщинами он ждал виноватых слез или, наоборот, предложения тайных встреч. Но сознательное отрицание удовольствия, ведь она получила его, поставила его в тупик. «Ты вообще зачем приехал?» — спросила Хулия, поправляя платье. «Мне лучше вернуться в другой день. Ничего срочного». Хакоба не мог говорить о гвоздях и интексидах. «Ну, как хочешь». В этот момент в магазин зашла тоненькая темнокожая девушка с розовой лентой в волосах. «Как дела оба?» — спросила Хулия, и Хакоба узнал подругу сад. «Мы наняли обу, чтобы она помогала нам в магазине. Дел у моих родителей все больше и больше, а я не могу торчать здесь все время». У меня сейчас другие обязанности. Хорошая мысль, — произнес Хакоба. Помощники никогда не помешают. Ну, ладно, я пошел. Увидимся, Хулия. Всего хорошего. Хакоба вышел и несколько минут постоял под дождем, прежде чем сесть в пикап. Оба ходила за Хулией по магазину, пока та объясняла ей, где что лежит. У Лесницы Хулия остановилась на несколько секунд и коснулась губ. Они все еще горели. Этот красивый масса, я знаю его. Иногда мы встречаемся, сказала Оба. Вы друзья? Оба! воскликнула Хулия. Не отвлекайся, пожалуйста, мне еще много нужно тебе показать. Последнее, чего хотела Хулия в этот момент, чтобы кто-то возвращал её К, реальности. к концу декабря все белые работники плантации получили от Мануэля письменное приглашение на встречу Нового года. «Мы давно хотели отпраздновать нашу свадьбу еще и здесь, в Сампаке, но все время откладывали, а потом решили, что Новый год как нельзя лучше подходит. Новая семья, новая жизнь», — пояснила лучезарная Хулия. на ней было бледно-желтое шелковое платье, волосы уложены в высокую прическу. Девушка не была красавицей, но она была очаровательной, особенно когда улыбалась. В столовой поставили большой стол, чтобы все с удобством разместились. Народу собралось много. Приехали родители Хулии и ее подруги, Матео и Марсиал уже считались их женихами, пришел священник. Не было только Григорио, Ко всеобщему облегчению он взял отпуск. Киллиан рассматривал две необычные картины на стене, раньше он их не видел. На одной из них по реке плыли каноэ, на другой — воины в перьях и с копьями охотились на зверя. Картины были монохромными, белые мазки на черном фоне, и художник был явно талантлив, потому что сумел передать и объем, и глубину, и движение. — Чудесные, правда, сказала подошедшая Хулия. Представляешь, я купила их в уличном ларьке. Не знаю, кто написал, но влюбилась, как только увидела. Они, как бы это сказать, простые и сложные, безмятежные и жестокие, загадочные и прозрачные, как этот остров. провормотал Килиан. Да, и как любой из нас. Многие гости страдали похмельем, так как накануне расслабились в Санта-Исабель, но атмосфера была домашней, и беседа за столом велась легко. Блюда также были простые, но вкусные. Хулия с помощью матери приготовила курицу, потушенную в вине, с грецкими орехами, чесноком, луком и перцем. На десерт подали ромовое суфле. Киллиан заметил, что Хакоба был необычно тихим и почти не смотрел на Хулию, Да и она ни разу не уделила ему внимания, как другим гостям. Он не придал этому большого значения, пожалуй, даже обрадовался. Брат не выкинет ничего такого, что может испортить отношения с Мануэлем. К десерту принесли Джонни Окера и вдову клеко Эмилио, чьи щеки были такими красными, что, казалось, сейчас лопнут, встал и предложил тост за скорое пополнение семьи. Гости зааплодировали Хулия смутилась, отец Рафаэль покачал головой. Киллиан вышел на веранду позади дома выкурить сигарету. Вскоре к нему присоединилась Хулия. «Поздравляю, у тебя действительно новость», — сказал Киллиан. Он предложил ей сигарету, но она отказалась. «Спасибо, мы очень счастливы», — она погладила свой живот. «Знаешь, это такое странное чувство». Девушка, изучающая, посмотрела на килиана «Когда же ты собираешься поехать домой, Киллиан? Сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз видел мать?» «Почти пять лет». «Это долго?» «Да, я знаю». «Насколько же они с братом разные», — подумала Хулия. «Внешне похоже, но внутренне, полная противоположность друг другу». Киллиан был чувствительный. Он долго приспосабливался к острову, но ни разу не показал виду, что ему трудно. Сорвался только один раз, когда избил плетью нигерийца. Хулия слышала об этом и считала, что он поступил совершенно правильно. Он был совестлив и надежен, а его брат — самцом, наверное, это так можно назвать. Но влечение, которое она испытывала к Хакоба, было пропорционально братской любви — которую она испытывала к килиану твоя мама я бы не смогла выдержать так долго не видя своего ребенка сказала она пусть ты и взрослый но килан пожал плечами погасил сигарету и положил руки на перила я пока не могу поехать хулия пока нет он сменил тему я вижу твоя новая жизнь подходит тебе о да Но не думай, что все так просто. Поначалу совместная жизнь требует большой отдачи. Не знаю, как будет потом. Мануэль хороший человек. Да, он очень хороший. Хулия повернулась к нему. Давай заключим сделку. Я открою тебе один секрет, если ты скажешь мне, почему не хочешь ехать домой. Киллиан улыбнулся. Девушка умела быть настойчивой. «Слишком рано», — сказал он. «Слишком рано? Для чего?» «Для всего». «Не хочу увидеть страдания на лице мамы. Не хочу наталкиваться на воспоминания об отце на каждом шагу». «Для всего, Хулия». «Ничего не будет таким же, как прежде». «Расстояние сдерживает чувства». Он вздохнул. «Теперь твоя очередь». «Какой секрет ты мне хочешь рассказать?» Хулия помолчала несколько секунд. Крутилась мысль, что расстояние охлаждает искушение, но об этом она не собиралась говорить. «Твоя сестра недавно вышла замуж, и что-то мне подсказывает, что она тоже беременна. Это хорошо. Дети всегда повод для счастья. Представляешь?» Мой отец уже придумывает имя нашему ребенку. Если будет девочка, — говорит он, — ее можно назвать как угодно, но если мальчик, то только Фернанда. Он поспорил на тысячу писец со своими друзьями в казино, что Фернанда есть в каждом доме испанцев, побывавших в Гвинее. И ты знаешь, кажется, он прав. Киллиан не мог сдержать улыбки. Красивое имя. Фернанда... Фернандо По. Да уж. Я мог бы подсказать Каталине, но вдруг она предпочтет назвать сына Антоном в честь дедушки, если, конечно, родится мальчик. Сложно все это. Когда дают имя в честь кого-то, это приводит к сравнениям. И в конце концов уже не знаешь, кто оригинал, а кто копия. Да ладно тебе, Киллиан. Твой Хосе чему тебя учит? Киллиан покачал головой, что жизнь — это круг, что все повторяется, как в природе. В природе легче всего увидеть круг жизни и смерти. Знаешь, что говорила моя бабушка, когда я была девочкой? Чтобы знать, как жить, нужно видеть, как умирают. Она видела многие смерти и очень любила жизнь. Было тепло. Но хули обхватила себя руками почувствовав дрожь нам лучше вернуться сказал килан выпрямляясь бьюсь об заклад я знаю о чем они там говорят в данный момент Ха -ха -ха -ха, о политике засмеялся он о чем еще можно говорить в присутствии женщин килан посмотрел хули в глаза и нежно поцеловал в щеку ты заслуживаешь — Всего хорошего, что с тобой происходит, Хулия, — сказал он, — хотя и не выполняешь условий своих сделок, — она покраснела. — Как и ты, Киллиан. Но вот увидишь, лучшее в жизни еще не произошло. Они вошли в столовую, где разговор действительно был о политике. — Похоже, уже было предупреждение от ООН по деколонизации. «Карреро Бланко предложил образовать провинции. Я слышал об этом на днях в казино», — говорил Эмилио. «И что это значит?» — спросил Сантьяго. «Это значит, что наш остров станет испанской провинцией», — вмешался Лоренцо Гарус. «Я не такой уж идиот, это я понимаю», — ответил Сантьяго, приглаживая редкие волосы. «Я имею в виду, как все изменится, если мы получим статус провинции». Все изменится к лучшему. Лично я только приветствую расширение Испании. Эмилио поднял бокал, подавая знак бою наполнить его. Но, конечно, для цветных это не так. Я почти не разговариваю с Густаво, потому что мы всегда заканчиваем ссорой. Представляете, у него хватает наглости сказать мне, что фантазии вокруг статуса провинции — это всего лишь стратегия для продолжения нашей эксплуатации. — Могу понять его логику, — вмешался отец Рафаэль. — Объявив Фернандо по провинции, нельзя будет провести деколонизацию. — Да, он именно так и сказал. — Без Испании нет Гвинеи. Без нас они вернутся в джунгли, где мы их и нашли, — отрезала Джинни и Хулия поморщилась. — Содержание колонии дорого обходится испании но, похоже, они этого не ценят. продолжила ее мать. но по по-моему, Испания неплохо с нас имеет», — сказал Хакоба, думая о последнем богатом урожае. «Не так ли, мистер Гарус?» «Да, но...» — Гарус покачал головой. «Кто платит за больницы, школы, за городское обслуживание, если не Испания? Я не знаю, насколько все это окупается. Вы видели наш детский дом?» Кто платит за 60 детей, живущих там?» Подхватила его мысль Дженни Россо. «Дети ни в чем не нуждаются, а ведь такие дома есть и на материке. Несколько недель назад мы с Эмилио были на церемонии открытия водопроводной системы для домов коренного населения. Это вам не хижины под пальмовыми крышами». «Куда, вы думаете, не так давно ездил Густаво?» гнул свою линию Эмилио. «В Камерун!» чтобы встретиться с этой бандой борцов за независимость. Они даже говорили о возможной федерации с Габоном». «Конечно», — разделил его чувства отец Рафаэль, «если Франция собирается предоставить независимость Камеруну и Габону, это станет распространяться. И это после всех наших усилий поставить их на правильный путь. Вы заметили, что случилось на это Рождество?» Улицы Санта-Исабель были переполнены черными в их ужасных масках. И что будет дальше? Нетрудно догадаться, откуда ветер дует. Об этом предупреждал папа в недавнем пасторском послании. Величайшим врагом для всех нас скоро станет коммунистическая идеология. Надеюсь, что такого, как в Ифне, у нас не будет, сказал встревоженный Гарус. Все закивали. Провинция Ифни входила в состав испанского Марокко. Год назад, в 1956-м, Марокко получила независимость и теперь старалась отвоевать небольшую территорию на Атлантическом побережье. Гарнизоны Ифни постоянно подвергались нападению мароканских националистов, поддерживаемых королем. «Если Франция не будет твердо стоять на своем...» «Я не знаю, что произойдет», — огорченно произнес Эмилио. «Папа!» — воскликнула Хулия. «Ваш друг серьезно рискует», — прокомментировал отец Рафаэль. «В ближайшее время его могут арестовать. Наш губернатор не хочет никаких беспорядков». «Прекрасно, что наш губернатор охраняет границы с Камеруном и Габоном», — воскликнула Джинероса. «Испания нас не бросит». «Мы и есть Испания!» Все замолчали. Мануэль помахал боям, чтобы они наполнили бокалы. «Мы, старики, иногда бываем занудливыми, не так ли, дети?» Эмилио улыбнулся молодежи. «Предлагаю еще один тост. За будущее!» Он поднял бокал, и остальные последовали его примеру. «И с Новым годом!» «Желаю всем долгих счастливых лет!» Киллиан чокнулся со всеми, но сказать по правде его не слишком беспокоили эти вопросы. У него не было бизнеса на острове, а значит, не было никаких интересов. Если бы ему пришлось покинуть остров, он бы поискал работу в Испании, вот и все, он бы ничего не лишился. Выпив, он подумал о том, как отмечают Новый год в Бесаппо, и отмечают ли вообще. Спустя несколько месяцев у Хулии и Мануэля родился сын. В конце концов они решили назвать его Исмаэлем, потому что, как сказала Хулия, Фернандо кругом и так слишком много. Примерно в это же время Каталина родила мальчика по имени Антон, но он умер в возрасте двух месяцев от бронхита. Киллиан переживал за сестру. Каталина никогда не отличалась хорошим здоровьем, беременность далась ей нелегко, она лежала в постели все последние месяцы, роды тоже были тяжелыми, и вот такая потеря. Он подумал, что его возвращение домой, пусть и недолгое, немного отвлечет и Каталину, и мать, и пообещал в письме, что в начале следующего года обязательно приедет в Посолобино. На плантацию обрушилось несчастье. Деревья подверглись нападению крошечных розовых гусениц, пожирающих стручки. Фунгициды помогали плохо, но все-таки давали надежду спасти хоть что-то. Пораженные стручки сжигали, и запах дыма витал повсюду. «Гарус будет в убытке». «И мы тоже», — переворачивая бобы в сушилке, сказал Хосе, — «давно такого у нас не бывало». Киллиан кивнул и притопнул ногой. «Что случилось, Киллиан? Ты весь день топаешь. Уже неделю стопа чешется, а сегодня еще и больно. Дай-ка гляну». Киллиан сел и снял ботинок с правой ноги. Хосе опустился на колени и внимательно осмотрел ногу. «Ты подхватил Чигера, друг мой». Увидев, что парень скривился, Хосе усмехнулся. — Не пугайся. Обычное дело. Тебе еще повезло, что ты раньше не сталкивался. Личинки можно подцепить где угодно. Чигеры хитрые. Прячутся между пальцами, проедают кожу и откладывают яйца. — Видишь? — он показал на уплотнение. — Вот здесь они и прячутся. Киллиан протянул руку, чтобы сковырнуть узелок, но Хосе остановил его. — Э, нет. Тут нужно быть осторожным. Прорвешь оболочку и выпустишь потомство. Тогда тебе грозит потерять пальцы, а то и ногу. Киллиан стал нервно натягивать ботинок. — Я к доктору пойду. — Ты к моей дочери иди. Она знает, что делать, — посоветовал Хосе. Ковыляя в больницу, наступал только на пятку. Киллиан чувствовал возбуждение. перспективу потерять ногу он особо не верил, зато теперь у него есть повод встретиться с девушкой. Дочь Хосе он не видел очень давно. В Бесаппо бывал редко, а когда наведывался, девушки там не было. Ее жизнь, как говорил Хосе, разделилась между больницей и мужем. Странно, что у них не было детей, ведь в браке они прожили уже четыре года. Четыре года!» Киллиан не мог поверить, что прошло так много времени со дня ее свадьбы. Он помнил, как девушка ухаживала за ним, когда он болел, но на этом все и закончилось. Иногда он видел ее в сампаке, она приходила к отцу на главный двор, а ему кивала лишь издали, если вообще замечала. Киллиан должен был признать, что она крепко зацепила его. Иногда он предавался фантазиям о них двоих, но мысль о великане Мосе... сразу спускала его с небес на землю. В больницу он объяснил дежурной медсестре, зачем пришел, и та направила его в перевязочную, предупредив, что надо немного подождать, потому что там пациент. Киллиан ждать не стал, стукнул для порядка в дверь, не дожидаясь ответа, открыл ее и замер от удивления. На стуле сидел Хакоба в залитой кровью рубашке, а дочь Хосе... Зашивала глубокий порез на его левой руке. — О, Господи, что с тобой? — едва смог выдавить Киллиан. — Я порезал самочеты, — простонал Хакоба. — А Мануэль? — Киллиан посмотрел на медсестру. — Где он? — Наш доктор уехал в город, — ответила девушка и слегка улыбнулась. — Не беспокойтесь, я справлюсь. — Но это серьезно? — Разрез чистый. «Еще пара швов, и я закончу. Потом нужно будет приходить на перевязки». «Хорошо, что это левая рука», — сказал Хакоба. «По крайней мере, я смогу сам застегнуть штаны». Он невесело хохотнул. «Это шутка, Киллиан. Слушай, поговори со мной, пока эта красотка закончит. У нее легкие ручки, но мне все равно больно». Киллиан сел на кушетку, но говорить брата утешающие слова не стал. Потерпит. Девушка сделала последний стежок, обрезала нить, смазала кожу вокруг раны йодом и перевязала руку. «Ох, наконец-то ты закончила!» Хакоба провел языком по пересохшим губам и вздохнул. «Еще немного, и я бы на стенку полез». «Не волнуйся, братишка». «Самое главное — твое достоинство в безопасности!» — неловко пошутил Киллиан. «Надеюсь, что это так!» — Хакоба подмигнул медсестре, но она ровным голосом произнесла. «Масса доктор посмотрит вашу рану и скажет, когда можно снять швы. Старайтесь не слишком сильно двигать рукой». Девушка взяла лоток с окровавленными тампонами и собралась уйти, но Киллиан остановил ее. «Подожди, ты мне тоже нужна?» Она обернулась. «Прошу прощения. Я думала, вы пришли искать брата. А что случилось?» «Щигер. Это так называется?» На ее губах появилась улыбка. «О, я вернусь через секунду. Мне нужна бамбуковая палочка». «Ты заметил, Киллиан, как легко она с тобой общается?» — сказал Хакоба, когда девушка ушла. Он пожал плечами. «Тебе показалось». — Ты, наверное, хочешь выпить чего-нибудь, чтобы прийти в себя? Так иди. — Ни за что. Я подожду. Потом вместе пойдем. — Как хочешь. Киллиан надеялся, что его голос не звучит разочарованно. Девушка вернулась, попросила его снять ботинок и занялась ногой. С помощью бамбуковой палочки выдавила паразитов на салфетку и обработала ногу спиртом. потом наложила мазь и перевязала. Киллиан млел, чувствуя прикосновение ее пальцев. Хакоба все это время болтал, рассказывал о предстоящей поездке брата в Испанию. Киллиану показалось, что когда Хакоба упомянул сад, «А что будет делать без тебя твоя пассия? Хочешь, я присмотрю за ней?» По лбу девушки пробежала морщинка. Он поджал губы и не ответил. Киллиан готовился к поездке. Он думал о том, что изменился за эти годы. Приехал нескладным парнем, а стал мускулистым мужчиной. Мать-то узнает, а Каталина? Он купил гостинцы, как раньше это делал отец, и сшил специальный пояс, чтобы спрятать в нем солидную сумму денег. По контракту европейцы получали все выплаты, в отличие от нигерийцев — которым за работу на плантации платили по системе 50-50. 50%, -50, 50 на месте, остальные 50 по возвращении домой. Путешествие по морю было самым обычным, практически ничем не отличалось от первого, когда они с Хакоба плыли на остров. Зато в Сарагосе многое изменилось. На улицах прибавилось машин, женщины стали носить брюки, и да, больше не было амбос мундас. где он познакомился с Мануэлем. Был мартовский день 1959 года. В Посолобино еще лежал снег, казавшийся чудом. Киллиан, которого встретил один из кузенов, с любопытством оглядывался. Та же долина, те же горы, те же дома, тот же дым вился над трубами, вращались те же флюгеры, которые не только показывали направление ветра, но и, как считалось, отпугивали ведьм. Время, казалось, застыло, и все равно сердце щемило, как будто он упустил что-то важное. Поначалу килиану было трудно разговаривать с матерью, трудно было выдержать ее взгляд. Марианна стала совсем седой, на лице появились новые морщинки, но она оставалась такой же сильной и жизнелюбивой, И потихонечку он оттаял. Каталина из тоненькой девочки превратилась в худенькую женщину. Она была бледной до синевы, с кругами под глазами. Ребенка она так и не смогла родить. После потери первенца были выкидыши, но Марианна вселяла в нее уверенность: не бывает так, чтобы дом остался пустым, обязательно кто-нибудь появится. Родни у них было много. Киллиана всюду приглашали, он с удовольствием ходил в гости и делал подарки. Матери и сестре он привез красивые хлопковые и шелковые ткани, два манильских одеяла и шикарные вышитые скатерти. Все это он купил в магазине Дамбо в Санта-Исабель. А для родственников у него были припасены банки сигарет Кравен-А и бутылки лучшего ирландского и шотландского виски. Двоюродные и троюродные племянники визжали от восторга, когда он одним ударом мачете тоже прихватил с собой, разрубал кокосы пополам, а затем предлагал выпить сок, прежде чем полакомиться мякотью. Девушки деревни кокетливо строили ему глазки, а он в шутку ухаживал за всеми сразу, но на самом деле ни за одной из них. Посолобинцы посмеивались над его словечками, приобретенными на плантации, и все сходились во мнении, что работа на острове пошла ему на пользу. Нагулявшись и передохнув, Килиан занялся домом. Кое-что подремонтировал и подправил, обрезал деревья в саду, а как только сошел снег, целыми днями работал на участке, с наслаждением вдыхая запах оттаившей земли. Килиану пришлось постараться чтобы не сравнивать по Салабино с островом. В долине не так уж часто светило солнце, улицы были грязными, а люди одевались скучно. Да, он понимал, что здесь его дом, но все чаще и чаще он мысленно переносился в Сампаку или Санта-Исабель, видел джунгли, слышал журчание ручьев в их глубине, мечтал вдохнуть в себя аромат какао-бобов. Там был рай. и теперь он понимал, почему отец и брат не хотели возвращаться.